Когда школьники на большой перемене высыпали во двор гимназии, они, конечно, приметили перед воротами извозчичью пролетку первого класса. Но никто не обратил на нее внимания, и только порцик по кличке Евнух не приминул съязвить во всеуслышание. «Глядите, конкурент нашего обожаемого малыша! Хакендаль, шапку долой перед отеческим великолепием! Хакендаль, просклоняй Эквус! то бишь кляче. «Смотри, нарвешься, Порцик», — предупредил его Гофман. «Так это же действительно пролетка отца», — отпарировал Гейнс Хакендель. «Думаешь, я стыжусь? Ни капли». «Скажите, какой герой?» — продолжал с издевкой Порцик. И в подражании учителю греческого, «Поистине, в самом деле Хакендель. Можно ли верить гуляющим в городе слухом, будто кайзеровы конюшни торгуют у вашего непреклонного родителя, этого блистательного рысака. У Сивки, отцовской любимицы, сегодня в самом деле был плачевный вид. После утренней гонки она глядела сущей развалиной. Собравшиеся во дворе ученики 3 Б посмотрели сперва на лошадь, а потом на обоих противников. Гейнс Хакендель и Герман Порцик были заклятые враги, их перебранки служили развлечением всему классу. Не каркой, о Герман мой ворон, отвечал малыш почти точной цитатой из своего любимого Карла Мая. Все порцы вонючие койоты, «Заслышав военный клич, они норовят, заполстив хижины к своим скво. Но где же сияющий лаком горшок нашего Патрис Экворум, этого украшения всей гильдии, продолжал порцик, с озабоченным видом, озираясь по сторонам. Патрис экворум, отца лошади. Перевод с латинского, примечание редакции. Круг слушателей все увеличивался, и это подхлестывало изобретательного пересмешника. Что же он медлит? Почему не защищает свою клячу от силков, расставленных богопротивными колбасниками? Уж не вкушает ли он поистине в самом деле у стойки соседнего бара привычную рюмку кюммеля? Отвечает, о законное детище извозчичьей пролетки. Среди школьников был популярен следующий анекдот о старом фрице. Разгневавшись на высший апелляционный суд, который вступился за мельника против короля, Фридрих завещал судьям свой серебряный ночной горшок. Отец Германа Порцига был советник апелляционного суда, и это дало Гейнсу Хакенделю повод для следующего выпада. «Сверкающий березной горшок моего отца бледнеет перед серебряным сиянием королевской ночной посудины. Верно ли, что твой отец каждую субботу начищает этот всемилостивейший дар, а тебе, о благородный рыцарь, разрешается плевать на щетку?» Все вздрогнули, услышав такое оскорбление. И действительно, Порцик побагровел. Он охотно смеялся над другими, но сам не выносил насмешек. «За ночной горшок сейчас же извинись», — потребовал он. «Ты оскорбил весь апелляционный суд». «И не подумаю», — воскликнул Генс Хакендель. — «ты оскорбил моего отца». «Нечего сказать сравнил. Берешь свои слова обратно». «И не подумаю. Значит, деремся. Деремся». Без аха и оха до последнего вздоха. Без аха и оха до последнего вздоха. На бой? На великий бой. Пока один из противников не запросит пощады. Закончил Гейнс Хакендель традиционную школьную формулу вызова. Он оглянулся. Гофман, ты мой секундант. Эленберг, а ты мой. Отложите драку, предложил рассудительно Гофман. До звонка осталось три минуты. Достаточно минуты, и он взвоит. «Я не допущу, чтобы его нечистое дыхание отравило нам урок математики». Противники сбросили куртки и рвались в бой. «Раз, два, три!» — скомандовали секунданты. Согнув руки в локтях, противники сошлись лицом к лицу. Сперва ощупали друг друга, потом схватились, грудь с грудью и лоб со лбом, и уже спустя мгновение катались по песку, которым был усыпан, школьный двор. «Не принимайте к сердцу юношескую опрометчивость, господин хакендаль говорил наверху в своем кабинете директор, озабоченному папаше. «Поговорка «юность должна перебеситься» в наше время уместно больше, чем когда-либо. «Воровство не опрометчивость, а большое зло», — возразил Хакендаль. «Нынешняя молодежь одержима жаждой развлечений, какой не знала наша». Старшее поколение, — наставительно продолжал директор, — затянувшееся мирное время изнежило наших героев. «Нам опять нужна хорошая война», — подхватил Хакендель. «Упаси бог, вы понятия не имеете, во что может вылиться современная война, какие она может принять масштабы. Война из-за паршивого народишки на Балканах? Поверьте, полтора месяца и все будет кончено» а молодым людям она принесет большую пользу, вроде укрепляющей ванны. «Мир сейчас подобен пороховой бочке», — получал директор. «Все с завистью смотрят на крепнущую Германию и нашего героического кайзера. На нас обрушится весь мир. Это из-за горстки сербов, которых и на карте не сыщешь. Из-за нашего растущего богатства, из-за нашей растущей мощи, Из-за наших колоний? Из-за нашего флота? Нет, господин Хакендаль, простите, но было бы преступлением желать войны лишь потому, что ваш сын наделал глупостей. Ему нужна армейская закалка. И года не пройдет, он получит аттестат, а тогда определите его на военную службу, продолжал уговаривать директор. Но не берите Эриха из школы. Не мешайте ему получить образование. Оно откроет перед ним «Все пути!» «Ладно, подумаю», — нехотя согласился Хакендель. «Тут нечего и думать», — настаивал директор. «Скажите без оговорок «да». Обещайте мне». «Надо хоть поглядеть. Вот именно, что не надо. Если вы его сейчас увидите в приливе своей нравии и упрямства, вы, пожалуй, опять раздумаете. Но как же вы решили запереть его в подвал? Разве это педагогично?» Со мной в молодости тоже не шибко церемонились, хоть я и не таскал деньги. В конце концов, вы судья или отец? А вам разве не случалось тайком удовлетворять свои запретные желания? Мы люди слабы, а взыскуем славы? Ну да не мне вас учить. Так скажите же «да». Если он попросит прощения, подумайте, господин Хакендаль, станет ли он просить прощения в минуту, когда его выпускают из подвала. Вы требуете невозможного. Железный густов стоял в нерешительности. Со школьного двора доносился смутный гомон. — Не исключено, что ваш Эрих лучше всех сдаст на аттестат зрелости, продолжал директор, понизив голос. — Примус омниум, говорим мы в таких случаях, первый среди всех. Это высокое отличие. Густав Хакендель улыбнулся. «Мыши ловятся на сало, верно, господин директор?» «Ну да ладно, побегу разок в ловушку с открытыми глазами. Эрих завтра же явится в школу». «Вот за это хвалю, господин Хакендель», — обрадовался директор, «и протянул отцу руку». «Вы не пожалеете об этом». «Но что там за непозволительный шум?» Он повернулся в своем кресле, и бросился к окну. Из школьного двора доносились неистовые крики, ликование мальчишеских голосов. «Эбоэ, хакиндаль, хакиндаль, ура!» Порцик запросил пощады. Малыш вышел победителем. Порцик хрипел, задыхаясь в паровой бане. «Берешь назад лакированный горшок, и клячу, и лошадиную колбасу, и забегаловку с кюмелем. Все!» Порцик только хрюкал в ответ. Толпа восторженно гоготала. По-видимому, сказал директор, покашливая, небольшое столкновение у вашего второго сынка. Не отуждавайте им не показываться. Иногда полезно сделать вид, будто ничего не видел и не слышал. Чертов лоботряс, опять порвал штаны, ворчал Хакендаль, стоя за гординой. Рвет на себе все в клочья, а мать сидишь, топой. Дарования вашего сына Гейнса лежат в иной области, продолжал директор. Я сказал бы, что они ближе к практической жизни. Следует подумать, может быть, ему больше подошло бы реальное училище. У обоих ваших сыновей превосходные задатки. К сожалению, третий совсем не таков, пожаловался Хакиндаль. Растяпа, куда его не поставишь, там она засыпает. Должно быть, и у него свои дарования. — утешил его директор. — Надо только открыть их и дать им развиться. — Растяпа он, — стоял на своем Хакендаль. Я от него не вижу огорчений, но и радости никакой не вижу. Это мой крест. Отто Хакендель сдал обеих лошадей под мастерью кузнеца и поспешил дальше, хоть и знал, что отец его за это не похвалил бы. Отец считал что за кузнецом надо следить в обе. Либо он отхватит чересчур большой кусок копыта, либо вгонит гвоздь, куда не следует. Дело в том, что и у Отто имели свои секреты. Пусть он слюнтя и растяпы, но не в такой уж степени, как считает отец. Он доверил кузнецу лошадей, рассудив, что если в одном случае из двадцати и может случиться промашка, то не обязательно же сегодня. Итак... Отто быстро шагает по улице, и уже потому, как он шагает, хоть и быстро, но предпочитая сжаться к стенам и избегая взглядов прохожих, заметно, что с ним не все ладно. Собственно говоря, отто рослый, видный малый, он сильнее всех братьев, сильнее даже, чем отец, но нет у него настоящей выправки, и не чувствуется в нем энергии, сознания собственного достоинства. Словом, тюфяк тюфиком. Может, он и был прав, когда говорил матери, что отец школил его больше, чем других детей. Это его и сломило, хотя, должно быть, он и без того не отличался сильной волей. Известно, что крепкое дерево растет наперекор ветрам, а слабое они ломают. Отто помахивает на ходу небольшим свертком, но, похватившись, сует его подмышку, будто краденое добро. Вот он сворачивает за угол, переходит улицу и боязливо оглядываясь, ныряет в подворотню. Пересекает двор, проходит еще подворотню, опять пересекает двор и начинает торопливо взбираться по лестнице. Он проходит второй, третий этаж, поднимается все выше. Видно, Отто здесь не впервые, он не смотрит на дверные таблички. Навстречу ему спускаются люди, но они не глядят на него. У Отто Хакиндаля, что называется, способность мимикрии, он так бесцветен, что его не замечают. Но вот он останавливается перед дверью. На табличку Гертруд Гудда, портниха и не смотрит. Нажимает кнопку звонка, раз, другой, за стенкой движения чей-то голос, а потом смех ребенка. Отто улыбается. Да, теперь он улыбается, не просто кривит рот, а улыбается от души, потому что счастлив, и расцветает в улыбке, когда дверь распахивается, ребенок нетвердыми шажками бежит к нему, спешит прижаться к его коленям, восторженно восклицая. «Папа, папочка, ты что-то запоздал, то говорит женщина, стоящая на пороге. «Что-нибудь случилось?» «Я только на четверть часика тутти» говорит он, наклоняясь и целуя ее в губы. «Я оставил в кузнице лошадей. Надо сразу же возвращаться за ними». «Да-да, Густавинка, это папа. Хорошо ли ты спал?» Ребенок счастлив. Отец подбрасывает его «высоко-высоко». Ребенок смеется и вскрикивает от восторга. Улыбается и женщина, Гертруд Гуда, портниха. «Правильно», — сказал директор гимназии. «Нет человека, настолько лишенного дарований, что он не способен дарить радость другому. Гертруд Гудде, бедная коллега, с искривленным позвоночником, одно плечо выше другого, с востроносым личиком и нежным взглядом голубки, какой нередкостью у горбунов, Гертруд Гуде, безотказная пруженица, хорошо знает своего отто, его безволие, нерешительность, его страх перед отцом, но также его желание дарить радость. «Так что же у вас тряслось?» — спрашивает она. «Рассказывай, Отто. Надеюсь, ничего страшного». «Я опять принес тебе кое-что. Мои резные работы. Марок 10. Темплин тебе за них даст. Только не просиживай над ними ночи. Я и сама управлюсь. Сегодня у меня четыре примерки». «Да уж ты!» — говорит он, и обращаясь к ребенку. Густавинок, ну не молодец ли наша мама?» Ребенок ликует... Мать улыбается. «Ах, эти двое обиженных судьбой! Он со сломленной волей, Она с искалеченным телом! Здесь вдвоем, нет втроем, Укрытые от мира, в этой комнатке с кухней! Сколько радости они дарят друг другу!» «Пойдем, Отто, ну хоть минутку! Можешь ты посидеть? Я оставила тебе кофейку, А вот и булочки. Ешь давай, а к тебе покажет, Как он делает гимнастику!» Отто послушно садится. Когда бы он ни пришел, у нее найдется для него что-нибудь покушать. И тогда они настоящие муж и жена. Он это понимает и ест без разговоров даже через силу. Густавинг показывает свои нехитрые фокусы. Мать гордится ими еще больше, чем сын. Это мать, для которой прямая спина и крепкие ножки ребенка Источник неиссякаемой радости. Мать, которая редкий день не испытывает мучительных болей. А теперь рассказывай, что в вас тряслось. Отто рассказывает медленно и невнятно. Но Гертруд Гудда все понимает. Его лицо говорит ей больше всяких слов. К тому же она знает всех, о ком она рассказывает. Мать Эриха Эву и угрюмого отца Железного Густава который держит в страхе весь дом. Она много лет работает у Хакиндали домашней портнихой. Вот так-то они сотто и узнали друг друга, узнали любовь. Украдкой, никто ничего не заметил, даже хитрюга Эвы. На выразительном лице Гертруд отражается каждое его слово. Она подбадривает его восклицаниями: "Умница, Оттухин, правильно ты ему сказал". Так сразу и сорвал замок. Молочина. Он смотрит на нее и чувствует себя совсем свободно. Ему и в самом деле кажется, будто он бог весть, что совершил. Он затравленный, размолоты жерновами. «А что скажет отец, когда узнает, что Эрик сбежал?» спрашивает он в заключение. «И Эва, это же такая скупердяйка, какой она поднимет крик. Эва? Ну что она может сказать, а тем более отцу?» «Ведь деньги эти ворованные она только себя выдаст, верно?» Он медленно кивает. «Да, до него дошло. Ну а как же, отец, насчет Эриха?» Допытывается он в надежде, что она снимет с него и эту тяжесть. Она раздумчиво смотрит на него своими кроткими глазами голубки. «Отец, — говорит она, — и тень железного густого нависшая над всем ее маленьким существованием, грозно вырастает у них за спиной. «Отец», — говорит она и улыбается, чтобы придать Отто храбрости, «отец ужасно огорчится, он ведь всегда гордился Эрихом. Ничего ему такого про Эриха не говори и не рассказывай, что он взял Эвина деньги. Отцу и без того тяжело, признайся спокойно, что замок сорвал ты, и скажи, только слушай внимательно, Отто, и запомни, скажи ему, я бы и тебя, отец, из любого подвала вызволил. Ну как, запомнил? Я бы и тебя, отец, из любого подвала вызволил, нескладно повторяет он. А ведь верно, Тути, так оно и есть. Я бы ни за что не оставил отца в заперти. И он обрадованно смотрит на нее. Видишь, Отто... Я говорю тебе то, что ты сам думаешь, только выразить не умеешь. И что отец сделает Тутти? Этого не угадаешь, Отто. Насчет отца трудно сообразить. Он ведь знаешь, какой горячий. А может, он меня из дому выгонит? Что тогда? И будет у тебя лишний рот? Ах, Отто, ты в тот же день встроишься на работу, на фабрику разнорабочим или подносчиком на стройку. Это я, пожалуй, сумею. Это еще куда не шло. И мы зажили бы вместе, отцу пришлось бы отдать тебе бумаги, и мы бы... Нет, нет, ничего не выйдет. Против воли отца я не женюсь. В Библии сказано, как ни странно, в одном этот слабый человек непоколебим. Он не хочет жениться против отцовской воли. В самом начале их любви она не раз предлагала ему взять у отца украдкой необходимые бумаги, а уж она позаботится об оглашении, ведь от гражданского брака ничто не изменится, а раз отец не узнает, он и огорчаться не будет. Но нет, в этом вопросе он не идет на уступки. Уроки закона Божьего в народной школе, наставление пастора клятто, перед его отто-конфирмацией и какое-то неясное чувство в заповедных глубинах этой темной, омраченной души родили в ней уверенность, женитьба без родительского благословения к добру не приведет. Ему необходимо благословение отца, которое другие не в грош не ставят. И она это знает, она и это поняла. Каким-то шестым чувством постигла, что в душе отверженного сына отец не только Бог мести, но и Бог любви, и что отверженный сын больше других детей любит отца. Но она все же надеется на законный брак не для себя, а ради Густавинга. Он уже носит имя деда, а когда-нибудь будет носить и свою честную фамилию, иначе и быть не может. Вот почему она так мечтает принять закон. Только поэтому ты бы хоть намекнул отцу, — не раз спросила она своего Отто, — заговорил бы со мной в его присутствии, когда я у вас работаю. — Ладно, постараюсь, — обещал он, но так и не находил в себе мужества. Это единственный вопрос, в котором они не сходятся, и она снова и снова возвращается к нему, хотя, знаешь, что только мучит Отто, она и не хотела бы, но это получается само собой — «Так вот сейчас, помимо ее воли...» «Ты прав», — спешит она его успокоить. «Теперь это было бы и вовсе нехорошо, ведь на отца такое свалилось». Она смотрит куда-то в пространство, а между тем его рука застенчиво тянется по столу к ее руке. «Ты не сердишься?» — робко спрашивает он. «Нет-нет», — уверяет она, — «но только...» «О чем ты?» — спрашивает он, — видя, что она запнулась. «У меня этот австрийский принц не выходит из головы, но которого убили. Люди говорят, непременно быть в войне». «Да?» — спрашивает он, не понимая, куда она клонит. «Ведь и тебя возьмут на войну, верно?» Он кивает. «Отто!» — говорит Тутти настойчиво и стискивает его руку. «Отто! Неужто ты и на войну пойдешь?» не женившись на мне. Ах, Отто, я не за себя болею, но если с тобой что случится, Густавинг останется безотцовщиной. Он смотрит на мирно играющего ребенка. Если будет война, Тутти, говорит он, — я непременно на тебе женюсь, обещаю тебе. И, увидев, что ее глаза засветились надеждой, добавляет неуверенно, Но только войны не будет. Нет, нет, — порывисто восклицает она, сама испугавшись своих желаний. Только не это, ни за что на свете. Как и каждый вечер, стоял железный густав посреди своего извозчичьего двора, как и каждый вечер, рассчитываясь с дневными извозчиками и провожая на работу ночных.